Глава первая. Однажды я вспомню студенческие годы с т е п л о т о й и ностальгии, но сегодня мне хотелось вспомнить хотя бы прошлую ночь. Разумеется, день рождения Лалы – событие неимоверной важности, на котором должна присутствовать вся о б щ а г а Но как теперь писать контрольную? в о п р о с из вопросов. Одна проблема: ничего, кроме сока, я на вечеринке не пила, а все выученные параграфы словно стёрла из памяти. Не стоит пить напитки из незнакомых емкостей. По идее меня этому должны были научить, то ли не успели, то ли... А скорее я плохая ученица, с детства не отличалась прилежанием. Я посмотрела на Смиля, высокого темноволосого парня с неприятными постоянно прищуренными глазами. Он быстро строчил что-то на листке, и я завистливо вздохнула. Вроде присутствовали на одном празднике, я совсем расклеилась, а он б о д р я ч к о м Смель, будто почувствовав моё отчаяние, повернулся и гаденько так ухмыльнулся. Я сразу поняла, что во всём виноват именно он. Давно ведь обещал поквитаться. Мысленно пообещав парню скорую месть, я вернулась к делам насущным. Контрольная по общей магии б у д ь она неладна. Два вопроса, ни на один из которых я ответить не могу. Перечислите основные принципы бытовых заклятий, дайте о п р е д е л е н и е приведите примеры. И запишите основные формулы. В сознании не намека на ответ, а ведь это первый вопрос из тех, что я учила. Люди придумали множество магических снадобий, стирающих память. Большинство из них вне закона, но небольшая часть настолько проста в изготовлении, что как бы н и бились законники, препятствовать их использованию не могли. Наверняка именно эту гадость мне подмешали в стакан сока вчера на вечеринке. Разделение магии на стихийную и природную. Ладно, они стерли мне память, но мозги не отобрали. Это просто. Магия делится на стихийную и природную. Я скептически посмотрела на первую строчку. Гениально. Ничего не скажешь. Больше ничего в голову не лезло. Ответ в принципе я знала, но вот сформулировать почему-то не могла. Нет, больше точно не пью, особенно со Смилем. Я почти смирилась с двойкой. Перездам, скажу, что простыла ужасно, болит голова, тошнит, не в первой. Конечно, к о с я к о в за мной достаточно, чтобы лишить стипендии на полгода, но у нас добрая лекарка войдет в положение. А еще можно сказать, как есть. Праздновали день рождения о д н о к у р с н и ц ы что-то подсыпали, теперь плохо, аж зубы сводит. Правда доказать не выйдет. Это сволочь осторожен, да нельзя. Следов зелья наверняка уже нет. Я вдруг рассердилась на себя. До чего глупое поведение! Зная, что Смель, можно сказать, ненавидит меня, потащиться на общую вечеринку и так глупо попасться. Как контрольная? Ехидно прошептал парень, словно услышав мои мысли. Сразу захотелось съездить ему по темной башке чем-нибудь тяжелым. Хорошо, буркнула я и уткнулась в листок. Оставалось еще досидеть до конца пары. не попасться профессору Нер с у х о н ь к о й и на вид безобидной, но очень строгой и эмоциональной старушке. Стреча с ней не сулит ничего хорошего, кроме отработки и долгих объяснений, почему я не подготовилась к контрольной. Я едва удержалась, чтобы не застонать. Слава богам, что через неделю зимние каникулы практика и перерыв в бесконечной череде лекций, контрольных практикумов, аттестаций и выволочек. Пока я мечтала о практике. Прямо перед моим носом пролетела скомканная бумажка. Она рикошетом вернулась обратно, и я поняла, что записка предназначалась именно мне. Это оказалась карикатура, выполненная явно умелой рукой. Нарисованная девочка, подозрительно похожая на меня, с такими же кудрявыми черными волосами и огромными вечно удивленными глазами ревела, а страшная карга, символизировавшая очевидно профессора Нер, орала на нее б р ы ж а слюной и размахивая указкой. Раздался гогот со стороны с м и л я Я скривилась и сунула записку в сумку, чтобы никто не увидел. Вот идиоты! – шипнула мне ресидевшая сзади. Давай я скажу Тару, он их научит уму разуму. Тар, я задумалась. Он был новым увлечением моей подружки, здоровенный парень из отделения боевой магии, на год старше нас. Не надо, – шипнула я. с м и л ь придурок. Как контрольная. Эрина в е р н я к а все сделала с ее-то мозгами. Да и я бы сделала, если бы не с м и л ь Убью его. Никак, отозвалась я. Плохо после вчерашнего. Ты же ничего не пила? Нахмурилась подруга и задумчиво в з е р о ш и л а свои короткие волосы. Оказывается, ничего. Было не такое уж и ничего. Усмехнулась я. Дейна Сармат. От крика профессора Нер подскочил весь ряд. Встать! Я послушно встала, чувствуя, что не видать мне пересдача и з н а ч и т и стипендии. Глаза Смиля горели радостным огнем предвкушения. Да, профессор Нер. Я как послушная студентка о п у с т и л а голову и приняла покаянный вид, хотя очень хотелось нецензурно выругаться. Дейна, что происходит в данный момент на моей паре? почти ласково поинтересовалась профессор. Контрольная, пролепетала я. Это вы усвоили? Замечательно. А знаете, чего нельзя делать во время контрольной? Разговаривать не стала кривить душу я. И это верно. А вы? А я разговаривала. Я издала с к о р б н ы й вздох, означавший полное признание вины. Впрочем, профессор нер на своем веку. п о в и д а л а немало профессионалов, умеющих напускать такой вид, и к моей актерской игре осталась равнодушна. Идите к директору, бросила профессор и отправилась к своему столу. Но профессор попыталась я возразить. Не м е д л е н н о Сармат, иначе уйдете вместе со своей подружкой. Пришлось сгребать все в сумку и двигаться к выходу, чтобы не подставлять Эри. Сармат. Уже у самых дверей настиг меня крик профессора Нир. Да, контрольную сдайте. Вот шипастая задница демона. Я думала забудет. Профессор сердито поджал а губы, когда увидел а пустой лист, весьма неаккуратно подписанный и помятый. И что это? Листок. Вопрос меня удивил. А на нем что? Контрольная, ответила я и, подумав, добавила. Должна быть. И где она? Ее нет. Мне уже хотелось куда угодно, в кабинет директора, впасть дракону, в кипящий источник на прием королю, лишь бы эта старая к о р г а оставила меня в покое. Хотя нет, на прием королю как-то не очень хотелось. Там меня точно не ждут. Так, Сармат, придется выписать вам наказание. Отнесете этот свиток директору? И не смет распечатывать, не для вас с п и с а н о Она сунула мне в руки небольшой свиток с преподавательской печатью. Я знала, что это бланк на наказание, которое определяет директор, но ни разу еще за три с лишним года учебы мне его не выписывали. Ощущение, что дня сквернее этого быть не может, прочно укрепилось в душе. Выходя под пристальным взглядом профессора Нер, я мечтала только об одном. оказаться в своей уютной комнате и немного поспать, пока не пришла Эри. Наверное, во мне еще оставались крохи от той послушной девочки, какой я была в детстве, потому что вопреки желанию я направилась в подвал, где восседал господин директор. Вообще, это немного странно по доброй воле работать в подвале. Я всегда подозревала, что это сделано для устрашения накосячивших студентов. К счастью, в кабинет директора я почти не попадала. Прекрасно понимая, что в моем положении не стоит привлекать лишнего внимания, и долгое время это даже удавалось, хотя на парах профессоранер играть роль идеальной адептки не всегда получалось, она к а з а л о с ь ненавидела меня без всяких причин, так что штрафные баллы я все равно получала с завидной регулярностью. Перед дверми кабинета я остановилась, переводя дыхание. Кэдерн Элвит, директор Риверского магического университета, один из двенадцати директоров, входящих в научный совет короля, учился лично у с е р т а н а пятнадцатого. Родовая магия смешанная, наполовину темная, наполовину светлая, суров, строг и импульсивен, как говорят с т а р ш е курсники. Лично из моего окружения никто с ним знаком не был. Вот уж не думала, что выход к о с м и л я будет грозить мне директорским наказанием. А Смиль? Предполагал ли он такой благоприятный для себя исход? Вряд ли. Я постучалась, едва не отбив костяшки пальцев о холодное дерево. Неизвестно услышал меня директор или нет, но двери медленно открылись. Профессор Элв вид явно уставший заваривал чай. Он был выше меня на целую голову, хотя я не могла сказать, что обладаю маленьким ростом. Длинные медные волосы директора были собраны в хвост. Пиджак небрежно брошен на диван. о р у к а в а п а р а д н о й рубашки закатаны до локтей, широкие плечи внушали особое уважение. И хотя страх перед ним я испытывала скорее и рационально, р нежели продиктованный какой-то реальной опасностью, я не могла заставить себя вымолвить ни слова. Просто стояла и смотрела, как мужчина спокойно наливает себе чай, садится в кресло и поднимает на меня глаза. Медные э кстати, как и волосы глаза, внимательные. Я вас слушаю, студентка. Он заметил в моей руке свиток и к о р о т к о к и в н у л приказывая отдать его. с а д и т е с ь Он указал мне на кресло, и я послушно села. Кейден Элвит развернул свиток, пробежал его глазами и удивленно на меня посмотрел. Сармат, с т р е с ь е в о курса, общая магия. Во имя трех богов, что вы натворили? С вашей специальности я еще ни одного студента с такой бумагой не видел. Я потупилась. От старшекурсников приходилось слышать, как п р о х о д я т а у д и е н ц и и у директора. Он очень внимательно рассматривал каждое нарушение и учитывал буквально все, от среднего балла до внеуниверситетских достижений. Вас как зовут? Мягко спросил он. Дейна. Это полное имя? Да. Я почему-то вздрогнула. Дейна Сармат. Кто родители? Алан и Аргона Сармат, портные, м е с т н а я Да, господин Элвит, у нас дом старой Ривери. Хорошо. Он щелкнул пальцами, и на стол у п а л а небольшая коричневая папка с моим именем и фамилией на корешке. Личное дело, поняла я. Итак, Сармат, третий курс, специализация общая магия, поступила в последние десятки на шестом месте. Со 180 баллами в общем зачете провалилась на истории, неплохо сдала этикет, средний бал л 3,61, научной работы нет, дисциплинарных 85 баллов из допустимых 100, в неучебных д о с т и ж е н и й нет, наград, грамот, стипендий, премии и благодарностей не имеет, не густо сармат. Я похолодела. Не знала, что у меня 85 баллов дисциплинарных проступков, еще 15 до 100 и о т ч и с л е н и я Меня вдруг резко з а т о ш н и л о Любой свиток директорского наказания двадцатка, пять процентов превышения. Вижу, вы понимаете, в каком вы положении. Кивнул директор. Давайте разберемся с претензиями профессора Нер. Здесь написано, что вы разговаривали на контрольной. Это правда? Да. Кивнула я, чувствуя, как дрожат руки. Значит, два балла нарушения есть. Директор записал в таблицу свитка два балла. Далее идет невыполнение обязательного задания — пять баллов. Да, я не написала контрольную. Это вторая попытка. Первая я говорила совсем тихо, опустив голову. Значит, ноль. Баллы записываются только со второй невыполненной работы. Я облегченно выдохнула, з а б р е ж и л а надежда. Меня все еще могли выгнать, но теперь появился шанс, что сумею удержаться в университете. Вот только был ли шанс доучиться оставшиеся два года с таким мизерным запасом штрафных баллов за нарушение дисциплины? И тринадцать баллов за хамство в разговоре с профессором д э й н а Выхамили профессору н е р В голосе директора слышалось неподдельное удивление. Нет, я подняла на него испуганные глаза. Нет. Хм, возможно, имела место ошибка, стоит проверить. Он лениво махнул рукой, и в комнате образовалось туманное пятно, которое вскоре преобразилось в картину недавней сцены. Профессор Нер смотрел а на меня так, словно я была каким-то насекомым, случайно залетевшим в ее идеально чистый и новый дом, насекомым шумным, п р о т и в н ы м и маленьким. И что это? Листок. Теперь я уже явственно слышала хихиканье студентов, которым мой ответ почему-то показался забавным. А на нем что? Контрольная должна быть. Явный хохот. Почему тогда я не уловила даже отголоска всеобщего веселья? И где она? Остальные студенты откровенно посмеивались, наблюдая за ситуацией. Нет. Что ж, Кедерн развеял иллюзию. Я не усматриваю в этом каких-либо нарушений. Хотя вам, Сармат, стоит подумать о своем будущем. Я записываю на ваш счет семь баллов. В итоге методом нехитрых вычислений получаем, что вам остается восемь баллов д о отчисления. Вы понимаете, в какой вы ситуации? Да, господин директор. В своих словах я была совершенно неуверена. Мне кажется, нет, отрезал Кэддерн. А я-то понадеялась, что отделалась легко. Дейна, я являюсь директором вот уже десять лет, и никто на моей памяти не подходил к середине третего ь курса с таким количеством нарушений. Я понимаю, вы приемный ребенок, единственный и поздний. Ваши родители бедны, у вас было трудное детство. Да, я в курсе, как во в е р е н н о м н е учебном заведении относятся к детям бедняков, и весьма непростое студенчество. Но Дейна, вам всего лишь девятнадцать, и впереди долгая жизнь. Вы не лишены способностей, а значит могли бы сделать прекрасную карьеру в выбранной специальности. Но с вашим поведением это невозможно описать. Давайте взглянем. Он п е р е л е т н у л страницу папки. Первый курс. Разговаривала на паре по физической подготовке, нецензурно ругалась в музыкальной аудитории, не в ы п о л н и л а требований преподавателя. 25 баллов. Второй курс: нарушение режима три раза, невыполнение домашних заданий два раза, неподобающий внешний вид пять раз. 30 баллов. Третий курс: нарушение режима три раза, невыполнение домашних заданий четыре раза. у р е н и е в неустановленном месте, нарушение часа тишины, самовольная отлучка с занятий, прогул, разговоры на паре, невыполнение задания – тридцать семь баллов. Директор отложил папку и посмотрел мне в глаза. Что происходит, Сармат? Не могла же я ответить. Это все Смиль и его дружки, которые меня ненавидят. Я жду. Отвечайте. Почему вы так безобразно себя ведете? Вы понимаете, что восемь баллов это недостаточно, чтобы нормально закончить учебу. Я кивнула. В среднем студент получает около десяти баллов нарушений за год, даже если это добросовестный студент. Невозможно все успевать, и наша система это учитывает. При нормальном темпе учебы студент получает свои пятьдесят баллов и в дальнейшем не имеет проблем с трудоустройством. Более нерадивые студенты имеют от пятидесяти до семидесяти баллов, но никто на моей памяти не имел больше девяноста. Вы в своем роде рекордсмен Кадейна. Я ошибалась. Этот день мог быть хуже. Я буду стараться, господин директор. Я окончу университет. Он т и х о р а с с м е я л с я и я вздрогнула. Вы, а д е й н а очевидно попали в поле зрения профессора Нер. Она дама в возрасте. Весьма злопамятно. Вы понимаете, что жалкие в о семь баллов сумеете набрать за какую-то пару недель? Еще до з и м н и х каникул вы окажетесь среди отчисленных, и не просто отчисленных, а отчисленных по дисциплинарной статье. И что мне делать? Я упрямо вскинула голову, вдруг разозлившись. Вы мне все это говорите для того, чтобы я собирала вещи, или хотите предложить способ все исправить? Исправить? Поднял брови директор. д э й н а это нельзя исправить. Чем вы думали, когда нарушали правила? Вы учитесь не в последнем университете страны, у достаточно квалифицированных преподавателей, живете в благоустроенном общежитии, питаетесь бесплатно, получаете стипендию, вам оплачивают отдых и практику, вы получаете канцелярские принадлежности и книги, а также форму, вы получаете лечение у хороших лекарей. Что, Дейна? Что мешает вам вести себя как д о б р о п о р я д о ч н а я скромная, спокойная студентка? Вероятно, мое молчание его напрягло, а потому что сейчас директор выглядел не таким безмятежным, как в начале нашего разговора. д е л а й т е что-то, Дейна, иначе я буду вынужден попрощаться с вами. Кедрон замолчал и уставился на меня. Что делать? Я растерялась от внезапного перехода. Что-нибудь. Вы что, хотите в ы л е т е т ь Я не хочу. У меня еще восемь баллов есть. Что я еще могу сделать? Только вести себя лучше. Очевидно, директора мой ответ не удовлетворил. в о ц а р и л а с ь тишина. Мы иногда снимаем штрафные баллы. Наконец сказал он. Я встрепенулась. Снимаем, подтвердил он. За особые заслуги. Я не понимаю, щ е уставилась на него. Но где-то на краешке сознания Тадей, на которую я у с и л е н н о п р я т а л а все поняла. За слуги? переспросила я. За слуги, услуги, какая разница? И сколько баллов вы снимаете за за слуги? Я, как мне показалось, покраснела и в этот момент о с т р о возненавидела себя. Половину от имеющегося количества. Половину. Я потрясенно замерла. Это сорок шесть баллов, пятьдесят четыре свободных балла до пятого курса. Вот что следует называть п у т е в к о й в жизнь, а не одноименные услуги свахи с в о д н и ц королевства. Медные глаза глядели на меня с интересом и ожиданием. Чего вы от меня хотите? Устало выдохнула я. Скажите прямо, как мне быть, профессор? Сармат, вы умная девушка. Красивая, молодая, талантливая. Подумайте сами. Восемь баллов против пятидесяти — это серьезно. Серьезно, не спорю. Весь вопрос в том, что именно придется делать. Вы знаете, вся эта внеучебная деятельность. Актриса я н и к у д ы ш н а я пою плохо, организаторскими способностями не обладаю, не рисую, не танцую, пишу не грамотно, только колдую неплохо, на темы ограничиваюсь. Я не понимаю, какую пользу могу принести университету. к э д р о н поднялся, присел на краешек стола передо мной и посмотрел на меня сверху вниз. Он выглядел впечатляюще. Больше я сказать не могла. У меня перед глазами до сих пор стояла перспектива отчисления, так что смысл его взглядов и жестов до меня дошел слишком поздно. Быть может, вы можете принести пользу руководству университета. проникновенно спросил Кэдерн. Вам, уточнила я. Мне, согласился директор. Лично. Но у моего предложения есть существенный минус. Придется заняться этим во внеучебное время. Готовы потратить драгоценные часы отдыха? И что-то в этом лично было такое, от чего п л о т и н у гнев, а о з р о д и в ш е г о с я во мне еще утром, прорвало. Я с трудом удержалась от заклятия или оплеухи. с к о ч и л а так стремительно, что к э д р н отпрянул. Как? Я на миг задохнулась. Как вы вообще посмели хотя бы намек сделать? Я по-вашему кто? Бульварная девка? Я что, похожа на шлюху? Дэйна, успокойтесь. Усмехнулся к э д р н Вы отвратительны. Да, у меня проблемы. Да я не могу с ними справиться без чужой помощи, но, д а й н а рявкнул директор. Успокойтесь ради трех богов! Я не собирался вам предлагать ложиться в мою постель. Я собирался попросить вас заняться канцелярией лично для меня. Это должен выполнять архивариус, но он увы не может. Я собирался предложить вам работу на выходных, неофициальную, но оплачиваемую списанием баллов. А вы что, довольно глупо? И столковали все по-своему. Теперь, я кажется, понимаю, почему у вас такие проблемы с дисциплиной. Научитесь сначала думать, Дейна, а потом кричать. Вот тогда я действительно густо покраснела и отвела глаза. Я еще не попадала в более глупую ситуацию, хотя мог бы и не напускать столько тумана. Простите меня. Снова опустила голову. Я не так поняла. Я заметил. Сухо откликнулся директор. Так что канцелярская работа вас устроит? Конечно, спасибо. Я быстро закивала. Тогда в субботу я жду вас в своем кабинете в двенадцать. Попрошу не опаздывать. Да, господин директор, я встала. Можно идти? Идите, с а р м а т И постарайтесь не заработать еще штрафных баллов. Не то мне все-таки придется вас отчислить. До свидания. Я выскочила из кабинета и едва не в прыжку и р побежала в общежитие. Визит к директору давал мне право не возвращаться на пару профессоранер, а идти сразу на следующую пару. А поскольку з а н я т и е этой старухи у нас до обеда было единственное, я поспешила в свою комнату. Заварить чай и успокоиться — вот чего мне сейчас хотелось больше всего. После окончания пары. Я мрачно смотрела, как э р и з а л и в и с т а х о хочет, едва не падая с кровати. Пожалуй, не стоило ей рассказывать о сцене в кабинете директора. Дина, твою мать! Эри ржала, не постесняясь этого слова, как конь, едва не хрюкая. Ты шедевр. Он теперь тебя точно не забудет. Я думала, он меня выгонит, призналась я. Отделалась бумажной работой, вытирая слезы, уже серьезно сказала Эри. Повезло, ты и вправду была на грани отчисления. Точно. За окном пошел дождь, совсем не соответствовавший концу декабря. Интересно, как я поеду на практику, если дороги развезет. Ни один экипаж не пробьется в Туглушку, до меня определили. Что там со с м е л е м спросила Эри. Он так выпендривался, когда прозвенел звонок. Нес что-то насчет тебя из старых счетов. с м и л ь скотина, у меня получит. Он что-то подмешал мне вчера. Я не вспомнила ни один ответ. По глазам Эри я поняла, что она мне не очень-то поверила. Может, билет неудачный? Первые девятнадцатый вопросы. Ой. Эри, жившая со мной с первого курса, знала и то, как хорошо я учу билеты, и уж точно не могу забыть ответы из самого начала. Первые десятый билеты. Не могла я их забыть, не могла. Убедила, хмыкнула подруга. И что делать будем? Может, позвать Тара? Да отстань ты со своим Таром! Отмахнулась я. У меня восемь баллов резерва. Надо ждать удобного случая поквитаться со Смилем. И когда же он по твоему наступит? Наступит, Эри. Не волнуйся. Смил ь слишком самоуверен, чтобы ожидать от меня гадости, но я з л о памятная и терпеливая. В коридоре послышался звук торопливых шагов, а в следующее мгновение дверь распахнулась, явив н а м н а г о лобритого голубоглазого Тара недовольного, мокрого и угрюмого. Привет, Дейна, поздоровался он, едва окинув меня взглядом, и уставился на Эри. Мы идем. Подруга лишь отмахнулась. Подожди, Тар, я разговариваю, и уже мне пояснила. Мы собирались пойти гулять. А как же физическая подготовка? После обеда была всего лишь одна пара, за то самая нелюбимая. Добрось, да дождь и д е т никто не заставит нас бегать в такую погоду. Эри схватила пальто. Только не делай ничего со Смилем, пока меня не будет. Я скривилась. Дверь за подругой з а х л о п н у л а с ь Мне вопреки ожиданиям Эри Тарн нравился. Он идеально подходил ей, веселый, активный. Спортсмен, боец не л и ш ё н интеллекта и природных способностей. Галансин и, на удивление, адекватен. Помни, т с я я д а же на него заглядывалась в курсе на первом, но тогда была слишком поглощена собственными проблемами, чтобы устраивать личную жизнь. А вот Эри пару месяцев назад, хотя нравилась о н а т а р у куда дольше, соизволила обратить на парня внимание, пока у них все шло хорошо, и я очень надеялась, что так оно и останется. Я машинально приглазил а непослушные кудри, рассеяно н отметив, что опять получу замечание от тренера за неподобающий внешний вид. Впрочем, он не станет записывать мне баллы. Тренер Ритриц, наверное, единственный человек во всем университете, который ни разу не записал мне дисциплинарных нарушений. Может, потому что хотя бы на его парах я держалась в десятке лучших, а может, потому что он никогда не был профессором. Впрочем, э р и п р а в а В такую погоду нас точно не выгонят на улицу, а в самом университете после летней сессии спортивный зал еще не отстроили. Там у нас летом боевые маги сдавали практику, завалили всем составом и сессию и зал и еще пару человек, которым не посчастливилось в этот момент там находиться. Жаль, я этого не видела, дома гостила. Дурацкая зима выдалась в этом году. Вроде как уже должна была полностью вступить в свои права. а снега еще кот наплакал и как тогда новый год праздновать без традиционного турнира по снежкам впрочем надежда еще конечно оставалась я часто м а я л а с ь от скуки в конце семестра сдавала все вовремя хоть и не с самыми лучшими балами наблюдала за х в о с т а т ы м и студентами удивляясь как можно нажить столько долгов и почему должников еще не отчисляют работы которую я брала обычно конечно становилось больше Заказы на каллиграфию были сплошь поздравительными и позитивными, но этим дело и ограничивалось. Вечерами я подписывала многочисленные открытки, отправители которых хотели, чтобы их поздравления выглядели идеально, а днем между п а р а м и сидела в библиотеке, читая в което веке художественную литературу. Но сейчас читать не хотелось. В памяти постоянно всплывала встреча в кабинете директора. Стыд вспыхивал каждый раз, когда я прокручивала последние минуты разговора, но что-то еще не давало мне перестать думать об этом и порадоваться возможности получить полтинник резерва. Что именно, понять было сложно.